Я шел по улице к гавани, чтобы снова взглянуть на корабли, пришедшие из той страны, где восходит солнце. У храма Танит меня обогнали рабы с скрытыми носилками на плечах. Из носилок легко, как опускаются на землю птицы, вышла девушка. Я не знал, кто она, но сердце мое рванулось к ней. «Ты слышишь, как оно бьется, мое сердце? Я смотрю на тебя, в глазах у меня она» будто меня околдовала богиня Танит. Я стоял, прислонившись к колонне, и мне казалось, что до этого я не жил на свете. Она вышла из храма и исчезла за пологом носилок, словно мне она приснилась. Весь следующий день я провел у храма, и нищие, просившие милостыню, уже показывали на меня пальцами, как на старого знакомого, а голуби-владычицы – Привыкли ко мне и ходили у моих ног. И я дождался ее. В тот день она меня увидела. Какие у нее светлые и сияющие глаза. Когда она вышла из храма, я подошел к ней. Она отослала рабов, и я проводил ее. Если бы ты знал, как мне хотелось, чтобы дом ее был на другом конце города. Нет, в другом городе, в другой стране. Тогда мы шли бы рядом долго-долго, Пока на небе не вспыхнут звезды, И снова день, и снова звезды, звезды, звезды. Но путь до ворот её дома показался мне кратким, Как тень в полдень, А время до следующей встречи с Сафонибой — вечностью. — Ее зовут Сафониба? — удивился Ганнибал. Мне кажется, я слышал о девушке с таким именем. Я пришел к ней на следующий день. Рабы закрыли передо мной калитку, но я перемахнул через забор. Могла ли меня удержать каменная стена, когда вместо рук у меня словно выросли крылья? Масинисса замолчал. «Продолжай», — торопил его Ганнибал. «Что было дальше?» Я говорил с отцом Сафанибы. Просил его, чтобы он отдал дочь мне в жены, а он приказал своим рабам выбросить меня за ворота». Ганнибал стиснул зубы, словно от боли. Он чувствовал свою вину за это нелепое происшествие. «Разве можно было разрешать нумидийцу одному бродить по городу? Хорошее же у него останется воспоминание о Карфагене» где его выбросили за ворота, как последнего нищего. «Если ты мне, друг», — жарко шептал Масиниса, «выполни мою просьбу. Ночью я выведу коня, ты подождешь у ее дома, а я вынесу Сафонибу на руках. Мы скачем и никто нас не догонит». «Но отец Сафонибы пожалуется твоему отцу, и Гайя выдаст ее». Масиниса тряхнул головой. Прядь волос на макушке чуть не задело лицо Ганнибала. Мы поселимся в степи. Я построю мапалию, буду собирать мед, охотиться на диких коз и уток. У нас будет вдоволь молока и дичи. Я покрою пол и стены львиными шкурами, чтобы внутрь не задувал холодный ветер. Постой, Масиниса. А ты спросил Сафанибу, согласна ли она бежать с тобой? В нашей стране не спрашивают девушку, Хочет ли она быть женой? У нас девушку увозят, а отцу дают выкуп. Но Сафониба не из твоего племени. В Карфагене другие обычаи. И понравится ли Сафонибе твоя мопалия? Захочет ли она ходить в звериной шкуре, пить козье молоко, есть полусырое мясо? Она выросла в доме с прямыми каменными стенами, привыкла спать на ковре, умощаться розовым маслом, Есть жаркой из собачек. Привыкнет ли она к одиночеству, к ночному рычанию львов и завыванию шакалов? Масинисса готов был заплакать. Теперь он понял, что ему не на что надеяться. Ганебалу внезапно пришло на ум. А что, если эта Сафаниба сумеет привязать нумидийца к городу, приручить его, как Рихат приручает слонов? «Не отчаивайся», — сказал он. «Ты поступил опрометчиво, но я сам отправлюсь к отцу Сафанибы и объясню ему, что ты не хотел его обидеть, что ты не знал наших обычаев. И если он умный человек, он не откажется от родства с царем Масасилов». «Но я ведь не царь!» — воскликнул Масинисса. «Но ты можешь им стать? У нас есть обычай» его называют помолвкой». «Помолвкой?» переспросил Масиниса. «Да, помолвкой. Жених и невеста в храме обмениваются подарками, а мужем и женой они становятся через несколько лет. Я попытаюсь уговорить отца Сафанибы согласиться на помолвку с тем, чтобы свадьба состоялась тогда, когда ты наденешь корону».